ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как ожидалось, в мужском общежитии её нет. После того, как облако закрыло лунный свет, руфа перевёл взгляд обратно на Землю. И всё-таки с каждым разом я действую всё более и более легкомысленно. Осматривать территорию вокруг общежития я вызвался сам. может Мужской это ещё ладно, но если какой-то посторонний старик зайдёт на территорию женского так поздно ночью, то его явно не так поймут». Тут бы больше подошла Ада или та же Мео. Итак, что же делать? Руфа стоял на развилке, дорога справа вела к мужскому общежитию, а слева к женскому. Достав из кармана часы, старик проверил время. До назначенного времени оставалось чуть больше получаса. Если бы он вернулся в медпункт прямо сейчас, то вряд ли бы нашёл там кого-нибудь. «Ничего не поделать». «Надо приготовиться к тому, что меня воспримут как нарушителя и обыскать только территорию вокруг общежития». Бросив взгляд на табличку, сообщавшую о начале территории женского общежития, Руфа двинулся вперёд по дороге, осмотрев мрачное здание с окрашенными в цвет охры стенами, старик обошёл его вокруг. А кстати, это место мне ада не показывала На пустой ночной дороге царила ещё более застоявшаяся атмосфера, чем обычно, Вглядевшись, Руфус умел рассмотреть широкую напоминающую площадь лужайку. «Ясно. Это задний двор». Ворота решетчатого забора не были заперты, и лишь обдуваемые чуть теплым ветром проржавевшие прутья издавали режущий уши звук. Э, мне очень не нравится сегодняшний ветер». На открытом месте, которое Руфус сначала принял за лужайку, в беспредке росли одни только сорняки, да высокие деревья протянули ветки во все стороны. Здесь совсем не чувствовалось искусственного порядка, привнесённого руками человека. «Понятно. Это место действительно не очень приятное. Это пустое пространство никогда не накрывало тень какого-либо здания. Вполне естественно, что из-за угрюмой промозглой атмосферы ученики не ходили сюда. И уж тем более, такие соображения были верны для страдающей от высокой температуры и по неизвестной причине впавшей в кому девушки. «Похоже, здесь её тоже нет». В тёмные ночи были видны только длинные тени от возвышающихся вокруг деревьев. Сколько бы Руфа ни напрягал глаза, результат был один. Он не видел ничего похожего на человеческую фигуру. «Ничего не поделаешь. Пора уже возвращаться в медпункт». Уже собравшись двинуться с места, Руфа вдруг остановился. Нет, остановился не он сам. Ноги старика замерли помимо его воли. Потому что прежде чем он успел развернуться к выходу, Его ушей коснулся звук «Лу-В-И-Лис-Хер». «Что это? Песня?» Мелодия очень напоминала ораторию певчих и всё же чем-то отличалась. Она была обманчиво похожа на известные руфи оратории, но... «Ви-О-Ла-Сэ-Ах». «Что? Что за загадочный напев?» Напев был красивым, грустным и торжественным. Руфа не был уверен, что его можно описать, и даже забрав все слова этого мира, внутри этой мелодии, похоже, на перед глазами мираж, который невозможно ухватить руками, скрывалась невыразимая никакими словами красота. Руфа впервые слышал такую песню за почти 70 лет своей жизни. «Быть не может. Шанте? Нет, это что-то другое». Когда он впервые услышал голос девы из Леминор, его сердце сдрогнулось. С тех пор он был убеждён, что среди певчих-то обладала самым выдающимся голосом. «Что же это за песня?» Эта мелодия не заставляла сердце дрожать, но овладевала им. Руфи казалось, будто он замер перед бесконечным обрывом, в глубинах которого терялся взгляд. Будто бы он стоит совершенно один перед бесконечным морем, и куда бы он ни бросил взгляд, увидел бы лишь горизонт. Он ощущал себя как человек, оказавшийся в одиночестве перед чем-то невероятно огромным. «Поблизости». «Так где же и кто?» И в тот же миг жестокий порыв ураганного ветра пронёсся с неба к его ногам. Мелодия на одно лишь мгновение стала неясной. «Сверху!» Помимо собственной воли выкрикнул Руфа, чувствуя странное, не знающее пределы напряжения. «Там, на крыше женского общежития!» Когда Руфа поднял взгляд вверх, то там, в вышине, несомненно, стояло что-то небольшое, напоминающее человеческую фигуру. «Она смеётся?» Такой тёмной ночью и на таком расстоянии он никак не мог видеть выражение лица человека. И всё же Руфа интуитивно понял, что там наверху стоит девушка, молодая девушка. И к тому же она смеётся, она смотрит на него с этой высоты и смеётся. «Кто это?» Его вопрос никак не мог достичь девушки. Незаметно для себя самого Руфа сжал гил левой рукой. Его правая рука слабо дрожала и, похоже, не могла двигаться. Снова раздался смех. Не ожидал, что получу настолько вызывающее приветствие. Но это же замечательно! Руфа безжалостно воткнул гил в тыльную сторону бесполезной правой руки. Дрожь в ней, наконец, унялась, изгнанная острой болью. Что ж за... «Мы с тобой правда постарели». Брасив вызов неизвестному существу, Руфа впервые ощутил настолько сильный ужас. «Сейчас я получу все ответы, даже если придётся применить силу». Когда Ада обернулась, то не увидела противника, чьё наличие она почувствовала, на само присутствие всё ещё было прямо перед ней. «Это же...» ада уже было неясное предчувствие подобного, Почти в один день с нападением Мишдера в женское общежитие в Торксе невидимый враг. И, честно говоря, Ада была готова к тому, что встретиться с ним вновь. «Я уже знаю твои трюки!» Приготовив гил, Ада побежала вперёд, ориентируясь на присутствие. «Не обижай это, дитя!» Раздалась Сопрано, по которому нельзя было определить полговорящего. «Это же прямо с того места, которое я чуть не проткнула гилом!» «Тьфу!» Машинально остановив удар... Ада отскочила на несколько метров назад. «Что это был за голос? Неужели сейчас говорил это странное существо?» «Нет, это дитя не умеет говорить». То место, где не было никого видно, вдруг исказилось подобно строящемуся от жара воздуху, затем из ниоткуда возникла похожая на человека тень, постепенно приобретавшая цвет. Первым из пустоты появился тёмно-фиолетовый, ещё более глубокого цвета, чем виноград, плащ. «Хоть Эрвир научил меня ходить бесшумно, я всё-таки не могу двигаться так же хорошо, как он». «Мир Аркей Эндуранс тоже сумел обнаружить меня». Тихо вздохнул человек в плаще, едва заметно покачав головой. На напоминавшем дождевик плаще имелся капюшон. Мишдер пользовался таким капюшоном, чтобы скрыть своё лицо, однако этот человек даже не пытался что-то прятать. «Ты кто такой?» Не ослабляя бдительности, Ада рассматривала стоявшего перед ней противника. Выглядывавшее из-под капюшона лицо принадлежало мальчику... Нет, девочке. На детском лице, по которому было абсолютно невозможно определить пол, выделялись дрожащие чёрные глаза. Волосы почти такого же цвета ровными линиями спускались до плечи даже немного ниже. Сама по себе прическа напоминала горшок, в который впихнули ещё один поменьше. Человек был примерно одного роста сады и явно ниже клюэлили Сержус, Его в целом хилое телосложение можно было различить даже через плащ. И кроме всего этого, по его сопрано было крайне трудно определить пол. «Нейт?» Первым на ум Ади пришёл её одноклассник. Хотя и Нейт, и этот неизвестный оба обладали андрогинным внешним видом, их черты лица, да и стрижка явно различались. Их голоса невозможно было перепутать, но почему-то по общему впечатлению образы этого человека и Нейта совпадали. «Может быть ты знаешь кого-то очень похожего на меня правильно он прочитал меня по лицу в этой академии вот как. Видимо, мы с ним настолько сильно напоминаем друг друга с ним ты же подумала она эти елемея верно услышав эти слова сказанные безразличным голосом ада нахмурилась стой а он же только в конце прошлого триместра перевёлся! так откуда ты его знаешь объяснить причину почему я знаю, Сложно. Потому что я — это я. Никак по-другому не скажешь. Это что-то вроде способа летать у птиц. Они его знают, потому что знают. Кто ты вообще такой? Моё имя — Ксео. Слова «ксео» нет в современном языке. Обычно такое имя нигде не услышать. Но ты уже знаешь это слово. Иса, Ерши, Рейна, Ксео и Пел. Давай позвоним в колокольчик «Цвета ночи». Внезапно человек, назвавший себя Ксео, что-то пропел. Это сейчас была песня? Давным-давно девочка Цвета Ночи исполнила перед мальчиком Цвета Радуги песню начала. И в ней прозвучало моё имя. Хео означает Ночь. Такое имя и правда не часто услышишь. Девочка Цвета Ночи? Мальчик Цвета Радуги? Да. Имя Нейт, которое означает Рассвет, тоже достаточно редкое. Оно происходит из музыкального языка селофена, а не из повседневного языка. Как будто намеренно игнорируя Аду, Ксю просто рассматривал её пустым взглядом. Трата времени. От него я ничего не узнаю. Судя по его поведению и манерам, легко сделать вывод, он ни за что не расскажет мне того, о чём я хочу услышать. Это я поняла. В таком случае, что находится сбоку от тебя. Позади Ксю, условно повинуясь ему... Дрожала подобно струящемуся в воздуху пустота. И хотя она была, как и раньше, прозрачной, даже невооружённым глазом можно было понять, что там что-то есть. Пустотник. И поскольку это дитя такое же слабое, как и я, не обижай его. Призванное существо? Да. Оно призвано моим песнопением. То есть он зачинщик всего. Однако, песнопением? Я никогда не слышал о песнопениях, призывающих полностью прозрачных существ. Как уважение цвета. В нём нет ничего особенного. Насекомые, птицы, звери в этом мире есть множество существ, способных сливаться с окружением, и это их продолжение. Он что, угадывает мои мысли? Когда Ада пересеклась с Кселовс взглядами, то ощутила дискомфорт. Постепенно это чувство становилось всё более отчётливым. Хотя девушка ничего не говорила, собеседник очень точно предсказывал её слова и отвечал на них. Он читает меня по лицу? Нет, слишком высокая точность предсказаний. Такое чувство, что он видит мои мысли. Если в нём нет ничего особенного, то не подскажешь мне, какого оно цвета? Вирт. Пустоты. Одними губами тихо ответил Ксел. Пустоты? Это же вообще нельзя назвать цветом. По заложенному в него смыслу, это прозрачный превосходный цвет. К тому же ты уже много раз видела цвет, который очень похож на Вирт. Видела? Извини, но я такого не помню. Это потому, что ты фундаментально не понимаешь суть того цвета. Мы топчемся на одном месте. Я давно не проверяла время, но мне кажется, что уже пора спешить навстречу с остальными. Ладно, я изменю вопрос. Чего ты пытался добиться, посылая это не слишком известное существо в обычную школу песнопений? Я не собирался причинять кому-либо вред. Я тебе не верю. Она ведь напала на меня. И это был факт. Такая провокация должна была заставить противника колебаться, вынудить оправдываться, дабы обелить себя. Однако человек по имени Ксио повёл себя с точностью до наоборот. Он, не говоря ни слова, очень решительно поклонился. «В тот день ты почувствовал это дитя и последовала за ним. Ты очень хороша в ощущении чего-то присутствия и не собиралась бросать погоню, ведь так? Поэтому ему оставалось только отогнать тебя. Я очень хотел когда-нибудь за это извиниться. Прошу прощения». «Что он делает? Он что, правда передо мной извиняется?» Подобные слова в такой ситуации казались Аде каким-то цинизмом. Однако поведение Ксео совсем не выглядело таковым, он не пытался сохранить внешний вид недолговечной ложью, а искренне от всего сердца сожалело свои ошибки. Всё это явно читалось в направленном на аду взгляде. И в этот раз впечатление от него тоже полностью совпали с образом мальчика цвета ночи. Их прическа, цвет волос, цвет глаз — Даже формы лица совсем другие, разве нет? Но почему тогда он настолько сильно напоминает малыша? Но ведь это совсем не объясняет, почему оно оказалась в женском общежитии. Прежде чем её верность поколебалась, Ада крепче жала в руках Гилл. Да, именно. Почему в Академию треме почему в женском общежитии? Даже директор Леминор уделили так много внимания именно этому вопросу. Как я уже сказал, я совсем не хотел причинить кому-либо вред. Просто там находился человека, состояние которого я хотел узнать. Состояние Клюэль Софинет. Я хотел понаблюдать за ней. Из всех возможных вариантов именно Клюэль? Нет. Правильнее было бы сказать за то, кто находится внутри неё. Ещё одной. Клюэль Софинет. Цветком, который нарушил Элизавет Амариллис. Той, кто обнажила клюки на завет. Находится внутри неё. А чем это он? «Если заинтересовалась, можешь сходить на крышу женского общежития». «Мне кажется, что уже пришло время Руфи Онсу Гилшу Вешеру тоже направиться туда, но вот встретитесь ли вы с ней, зависит от её настроения». Ксио не просто назвал имя старейшины Гилши, но даже знал, где тот находится. Ада сразу же предположила, что до встречи с ней этот человек уже знал обо всем в Академии. И в этой тишине... Лоу В. И. Лис. Хер. «Песня?» Услышав внезапно возникшую мелодию, Ада машинально обернулась. Песня звучала очень ясно, хотя рядом с Ада и Ксеу не было других людей. «Кто же поёт её?» «Это... мантра... армаририс...» Впервые на лице Ксео появилось хоть какое-то выражение. В нём отражалось то ли нетерпение, то ли гнев, то ли горечь. Словно испугавшись, словно разыскивая что-то, Ксео уставился вдаль... Он, не моргая, смотрел в сторону женского общежития Академии. «Что это значит, Арморирис? Почему ты специально поёшь мантру в этот час, в этой Академии?» Его изящное лицо казалось каким-то одиноким и мрачным.